Глава 33. Религия, если Бог за атеистов. Необходимый розовый бегемот. Начало мало. Погугли в день субботний. Впереди Иисус Христос. Убийственные корреляции. Вторая группа доказательств условно юношеская. Простите, здесь то, что обычно называют философскими доказательствами бытия Бога. Они не столь наивны, как детские, Там просто принимают на веру то, что тебе сказали, и кажутся умными, серьезными, вескими. Но кажутся. Когда на них ссылаются как на истину, остается ощущение, что человек не проделал работу до конца. Зашел в некую область, познакомился, увлекся, влюбился и не удосужился посмотреть, что говорится на стороне критики. Они все давно разобраны в истории мысли. Но влюбленного так просто не испугать. Можно просто не читать до конца. Очень по-юношески. философии, как ее понимают любители, вообще очень много юношеского. Коротко пробежимся по пунктам. У них нет строгого числа, и не верьте тем, кто уверяет, что есть. Вероятно, сколько бы их ни было, можно изощриться и добавить еще одно. 1. Онтологическое доказательство. Считается самым чистым на одной логике. Мы представляем Бога как самое совершенное существо. Если есть какое-то совершенство, оно по определению присуще Богу. Например, Он всезнающий, всемогущий и так далее. Ему присущи все положительные атрибуты. Мы не можем представить Бога, например, злым. Если быть добрым лучше, значит Бог добр. Но существовать лучше, чем не существовать. Это еще один предикат, без которого не обойтись. Если мы представляем совершенное существо несуществующим, то мы представляем его как несовершенный. Это противоречие. Следовательно, совершенное существо существует. Впервые доказательство приведено Ансельмом Кентерберийским, примерно. Такое оно у Декарта и Спинозы. Что не так, мы слишком вольно жонглируем словами, чтобы называть это логикой. Нечто становится с необходимостью существующим только потому, что мы помыслили его таковым. Давайте мысленно отнимем ряд совершенств у гипотетического существа. Давайте помыслим, например, пусть не всеблаговый и не всемогущего, но с необходимостью существующего розового бегемота. Если он не существует, то в нашей мысли будет противоречие. Следовательно, розовый бегемот существует. Или все-таки нет? К тому странно относить существование к ряду предикатов совершенств. Если к огороду добавить пару соток и поставить теплицу, можно сказать, что огород стал больше и лучше. В некотором смысле ближе к совершенству. Но нельзя сказать, что существующий огород лучше несуществующего. Этот пример приводили много раз. Вместо огорода там были, кажется, остров, дом, что-то еще. Неважно, что именно. Мы никогда не позволим себе нести такую глупость про огород, но почему-то позволяем про Бога. Два. Первый космологический аргумент. У всего в мире есть начало. Чтобы ряд не был бесконечен, должно быть первоначало всего, и это первоначало Бог. Во-первых, что мешает честь ряд бесконечным. Во-вторых, Что мешает вообразить первоначало, не имеющее отношения к Богу? Скажем, большой взрыв. Это более простой вариант. Не надо громоздить в кучу всезнания и всемогущества. И хотя бы только этим он лучше, согласно бритве Оккома. Три. Второй космологический аргумент, который при желании можно счесть первым, Звучит также только слово «начало», меняется на слово «причина». Возражение похоже. Причинность подразумевает, что она существует во времени, но до рождения Вселенной не было ни пространства, ни времени. Стало быть, нельзя ей говорить о причине. Можно представить и беспричинное зарождение. Не будем вдаваться, но в квантовой механике есть такие процессы. Наконец, можно представить и причину, но почему она, будучи лишь причиной, непременно тянет все остальные атрибуты Бога? Можно быть причиной и без всеблагости. Четыре. Телеологическое доказательство. Если вы нашли в поле часы, то вряд ли они возникли там сами. Вы подозреваете, что их создал мастер. Но природа намного сложнее часов, и тем более не могла возникнуть сама. Следовательно, есть создатель. Это любимое доказательство для ученых-биологов, того же Докинза. Все давно и прекрасно объяснено, как часы возникают без всякого мастера. Не надо спорить там, где можно просто почитать. Пять. Психологическое доказательство. Идея Бога слишком сложна и совершенно для нашей психики, чтобы она могла возникнуть там сама. Поэтому ее внушил Бог. Вообще-то есть много куда более сложных идей. Вероятно, они внушены другими богами. Богом теории относительности, богом квантовой физики, богом теории эволюции. Шесть. Историческое доказательство. Нет ни одного народа без религии, и это неспроста. Все не могут ошибаться, значит, Бог есть. Что сказать? Мало какие народы считали землю шаром, и это неспроста. Значит, земля плоская. 7. Этическое доказательство. Людям необходим совершенный нравственный идеал, чтобы они сверяли себя по нему. И таким идеалом может быть только Бог. Вообще-то, не обязательно. Чтобы быстро бегать, нам не обязательно нужно иметь образ совершенного бегуна, аналогично и с этикой. Наконец, третья большая группа, сравнительно новая и вряд ли сильно популярная во время, когда верили почти все и по-настоящему. Это уже знакомая вера в веру. Как она себя представляет? Человек не утверждает, что содержание его утверждения описывает в мире что-то реальное, но продолжает это, тем не менее, утверждать. Религия используется, но не как наука. Наука — карта территории и инструмент ее обработки. А религия — это что-то нужное не для описания реальности и ее обработки, но все равно нужное. Самое простое — это просто маркер коллективной идентичности. Русский — значит православный, турок — значит мусульманин. Это не обязательно идентичность больших групп. Единица можно небольшой группой и даже уже несуществующей. Один человек описывал мне мотив своего крещения. «Понял, что хочу быть вместе со своим родом, предками, а они все православные. Про устройство мира в этом выборе вообще ничего не сказано. Разве лишь то, что надо держаться предков? Бывают и более теоретические мотивы. Самые известные, наверное, так называемые Пари Паскаля. Он сводил теоретический вопрос, есть ли Бог к более прагматическому. «Зачем нам это знать? Какие здесь ставки?» Если Бог есть, а мы в Него не верим, игнорируя Его заповеди, мы вместо вечной жизни получим вечное проклятие. Это умопомрачительный проигрыш. Если же мы верим в Бога, а Его нет, наш проигрыш вполне умеренный. Проживем без пары симпатичных грехов только и всего. Может быть, это даже обернется выигрышем. Таким образом, независимо от того, есть ли Бог, верить в Него предпочтительнее, чем не верить. Такие уж ставки. Возражение простое. Если Бог существует, вряд ли Он сильно оценит тех, кто верит в Него лишь по мотиву Паскаля. По крайней мере, тот Бог, про которого обычно говорят. Предположим, что Христос, во-первых, существовал, во-вторых, был человеком, в-третьих, вел себя так, как описано в Евангелии, с поправкой на то, что если Он человек, то Он не воскресал, не творил чудеса и так далее но каким-то образом его воскресили. Ему дают время, чтобы он ознакомился с тем, что произошло за последние две тысячи лет. Теперь у него современный уровень знаний, при том, что этика и пафос остались, как было тогда. Затем ему показывают, например, биолога Ричарда Докинза и дьякона Андрея Кураева и задают вопрос «Ты за кого?» Я рискнул бы поставить «не на Кураева». Специально написано «Андрей Кураев» чтобы взять образованного человека-интеллектуала. Если заменить эту фамилию на «случайно взятый церковник», полагаю, это лишь увеличит шансы английского ученого. Можете считать это моей фантазией. Посмотрим еще шире. В мысленном эксперименте можно обойтись без воскрешения. Допустим, Бог существует. Раз. Допустим, Бог требует от людей некой нравственности. Два. Допустим, в теоретических вопросах главный добродетель – это честность. Три. Берем уровень знаний человечества на данный момент. И что? А то, что научная честность сейчас требует встать на сторону атеизма. Истинный христианин, если понимать под христианство моральное учение, парадоксально не смог бы сейчас остаться религиозным именно потому, что истинный христианин. Про это было еще у Ницше. Но мы сказали, предположим, Бог существует. Но так получилось, что система знаний в моменте не дает возможность привести достаточно свидетельств за религию. В X веке позволяло, такие тогда были знания. И через тысячу лет позволит, если Бог есть, то развитие знаний не могло бы не привести. А вот сейчас, увы, и предположим, что этот Бог временно от нас скрытый, судит людей, в том числе и за то, что они думают и говорят сейчас о религии. И тогда Бог сейчас симпатизирует атеистам. Именно они гнут линию честности. Но так и надо, если дух завета считать важнее его буквы. Я бы не боялся, что такой Бог меня осудит, и хотел, чтобы в материалах дела в небесной канцелярии была пометка про атеизм. Возможно, данный добродетель искупила бы какие-то грехи. Говоря о прагматике веры, зайдем с другого конца. Согласно Насиму Талебу, уместно говорить о рациональном поведении, а не о рациональных убеждениях. Если то, что мы сочли бы их рациональными убеждениями, ведет к рациональному поведению, то все хорошо, надо оставаться с ними. Ключевое слово здесь «если». Поведение важнее убеждений. «Да». То, что Талеб имеет в виду, случается и довольно часто. «Да». Но обычно иррациональные убеждения все-таки ведут к иррациональному поведению. Считается, что религия смягчает нравы. Когда-то, возможно, сейчас нет. Давайте сравним два статистических массива. Уровень преступности по странам и уровень их религиозности. Сначала была идея просто взять две тематические карты мира и предложить поискать отрицательную корреляцию, зная, что там либо никакой, либо положительной смотря что для вас значимая корреляция. Индикатором преступности можно было считать число убийств на сто тысяч человек. Большинство источников покажет одно и то же, а вот уровень религиозности можно измерять сильно по-разному. В одной и той же стране в один и тот же год число атеистов, может, по итогам соцопросов, разница в разы. И это не происки дьявола, а следствие того, в какой форме был задан вопрос. Доходит до смешного. В Канаде часть опрошенных отнесла себя к католикам или протестантам и параллельно заявила, что не верит в Бога. Если верить статистике на момент написания этих строк, то в Бога не верят 33% канадских католиков и 28% протестантов. Отсюда понятно, что какую бы карту религиозности мы не привели, всегда можно сказать, что это какая-то не та карта, а есть другая, более правильная. Но какие бы массивы мы не брали, пропорции будут неизменны. Например, Африка и Латинская Америка по любым данным более религиозны, чем Европа. В самой Европе Италия и Испания более религиозны, чем Англия и Франция. И вообще Юг Европы религиознее Севера. Как ни формулируй вопрос, Польша гораздо религиознее Чехии и так далее. В США вера слабеет ближе к побережью. В Азии, по мере того, как с Ближнего Востока мы уходим в сторону Дальнего. Теперь вернемся к убийствам. Эпицентр насилия Африка и Латинская Америка. Спокойнее всего в Европе. И если это не положительная корреляция, то что? Внутри же самой Европы скорее отсутствие каких-то значимых корреляций, как, впрочем, и в Азии. Можете поискать данные сами. Если это делать честно, по состоянию на текущий 2020 год, будет, как мы сказали, либо ничего, либо корреляция положительная. Как так? Неужели религиозность способствует агрессивности или агрессивность располагает к религиозности? Если тупо смотреть на карту, подчас видишь именно это. Если смотреть менее тупо, то учитываешь, что корреляция – это не причина. Религиозность не ведет к преступности, как и наоборот, но, вероятно, обе переменные связаны через набор схожих причин. Бедность, плохое образование, традиционное общество и так далее. Как сказано, не стоит искать гангстеров в церкви, корреляция непричинна. Но вероятность того, что вас убьют или ограбят, в среднем будет ниже в более атеистичном обществе. И раз уж зашла речь о корреляциях, грех не процитировать известную книгу. Единственный обнаруженный мною веб-сайт, перечисляющий ученых-христиан, получивших Нобелевскую премию, приводит шесть фамилий из нескольких сот лауреатов но оказалось, что из этих шести четверо премии не получали, а по крайней мере один, насколько мне известно, не является верующим и ходит в церковь только по причинам социального характера. Опубликованные Ларсом и Уитхемом в 1998 году в ведущем журнале «Природа. Исследование» показало, что из американских ученых, достаточно высоко оценимых коллегами, чтобы быть выбранными в Национальную академию наук, степень аналогичной членству, Совете Королевского научного общества Великобритании. Только около 7% верят в персонифицированного бога. Такое преобладание атеистов почти зеркально противоположно картине в американском обществе в целом, где более 90% населения верят в сверхъестественное существо какого-либо рода. Для менее известных ученых, не являющихся членами Национальной академии наук, отмечаются промежуточные данные. Как и в случае их более маститых коллег, верующие составляют меньшинство, но гораздо большее в процентном отношении, около 40%. В соответствии с ожиданиями, американские ученые оказываются менее религиозными, чем население в целом, а самые выдающиеся ученые являются самыми нерелигиозными из всех. Ричард Докинс «Бог как иллюзия». Похожую статистику по самому Королевскому научному обществу получили коллеги Докинза. Для количественной оценки мнений использовался стандартный метод семибалльная шкала Ликерта. Подавляющее большинство членов Совета Королевского научного общества, аналогично подавляющему большинству членов американской НАН, являются атеистами. Только 3,3% членов Совета полностью согласились с утверждением о существовании персонифицированного Бога, выбрали значение 7. В то время как 78,8% категорически с этим не согласились, выбрали значение 1. Если назвать верующими участников, выбравших 6 или 7, а неверующими, выбравших 1 или 2, то количество неверующих составило 213 против всего лишь 12 верующих. Ричард Докинс «Бог как иллюзия Снова не будем путать корреляцию и причину, но сейчас приведен статистический факт – образованность и религиозность обратно пропорциональны. Если кто-то хочет привести яркий противоположный пример, есть куча таких единичных примеров, конечно. Заберите их, они ничего не значат. Важны только статистические массивы.